И, обняв крепко колени старика, прижимал к ним, рыдая свою голову, без слов прося жалолиться над ним и помочь. Апостол сказал: "Знаю, взяли девушку, которую ты возлюбил. Молись за неё". Отец становился виницей, сильнее прижимаясь к старику. "Отец, я мал и ничтожен, а ты знал Христа". Ты молил его, чтобы он спас её. Он дрожал от боли, как лист, и колотился головой о землю, ибо узнав силу апостола, верил, что один Пётр может вернуть ему легию. Пётр тронуть был его страдания. Вспомнил, как недавно легия, запуганная криском, также лежала у его ног, прося снисхождения. Вспомнил, как поднял её и утешил Поэтому и теперь он поднял Веницийся. Милый сын, я буду молиться за неё. Но ты помни, что я говорил сомневающимся. Сам Бог прошёл через крестную муку, и помни, что за этой жизнью начинается другая, вечная. Я знаю, я слышал, ответил Веницийся. взяв бледными губами воздух. Но не могу, отец мой, не могу. Если нужна кровь, то проси Христа, чтобы взял мою. Я солдат. Пусть удвоит, утроит муку, предназначенную ей, я выдержу. Но пусть он сохранит её. Она ещё ребёнок, а он могущественнее Цезаря, я верю. Он сильный. Ты сам любил её.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 или смерть. В тишине слышался свист ночных пташек в винограднике и глухой далёкий шум мельниц у Солорийской дороги. Виниций, спросил наконец апостол, веришь ли ты? Разве я пришёл бы к тебе, отец, если бы не верил? ответил Виниций. Так верь до конца, ибо вера двигает горами. Поэтому Если даже увидишь девушку под мечом плача или в пасти льва, верь, что Христос может спасти её. Верь и молись ему. А я буду молиться вместе с тобой. Потом, подняв лицо к небу, Пётр громко заговорил: Милосердный Христос, взгляни на это больное сердце и утешь его. Милосердный Христос, ты просил Отца, чтобы отвёл горькую чашу от уз твоих. Отведи её теперь от уз слуги твоего. Аминь. Иениций, протягивая руки к звёздам, стонал: "О, Христос! Я весь твой, возьми меня, но сохрани её". Небо начало светлеть на востоке. Глава 11. Венеци, покинув апостола, пошёл в тюрьму с надеждой в утешенном сердце. Где-то в глубине души ещё кричало отчаяние и ужас, но он подавил в себе эти крики. Ему казалось невероятным, чтобы представительство Божьего наместника и сила его молитвы не оказали своего действия. Он боялся не надеяться. Боялся сомневаться. Буду верить в его милосердие, думал он. Хотя бы увидел её в пасти льва. И при мысли об этом, хотя весь дрожал и лоб покрывался холодным потом, он верил. Каждый удар его сердца был теперь молитвой. Он начал понимать, что вера двигает горами, потому что Почувствовал в себе какую-то странную силу, какой не чувствовал раньше. Ему казалось, что он сможет с её помощью совершить то, что вчера ещё для него было совершенно невозможно. Иногда он испытывал такое чувство, словно бедствия окончились и опасность миновала. Когда отчаяние стонало ещё в его душе, он вспоминал эту ночь и это святое мудрое лицо. молитвы, на обращённая к небу. Нет. Христос не откажет первому из учеников своих и пастырю стада. Христос не откажет ему, и я не усомнюсь. И он бежал к тюрьме как вестник с благой вестью. Но здесь ждала его печальная новость. Приторианцы, сторожившие Мамертинскую тюрьму, Знали его и обычно не мешали свободно проходить туда. Но на этот раз цепь не поднялась, а подошедший сотник сказал ему: "Прости, благородный трибун, но на сегодня мы получили приказ не пропускать никого". "Приказ?" повторил бледней Веницы. "Солдат сочувственно посмотрел на него и сказал: "Да, господин. Приказ Цезаря". В тюрьме много больных. И может быть, поэтому опасается, что навещающие заключённых разнесут заразу по городу. Но приказ лишь на сегодняшний день полдень сменяется стража. Виниций замолчал и снял с головы шапку, которая показалась ему тяжёлой, словно из золы. Но солдат наклонился к нему и сказал тихим голосом: Успокойся, господин. Сторож и urs берегут её. Сказав это, он быстро начертил на каменной плите мостовой своим длинным гальским мечом рыбу. Вениций быстро взглянул на него. И ты остаёшься притаянцем, пока не буду там, ответил солдат, указывая на тюрьму. И я почитаю Христа. Да прославится имя его. Я знаю об этом, господин. Не могу впустить тебя в тюрьму. Но если напишешь письмо, то я передам его сторожам. Спасибо тебе, брат. И пожав солдату руку, он отошёл. Шапка перестала быть тяжёлой. Утреннее солнце поднялось над тюрьмой, а с его светом вернулась снова в сердце Вениция бодрость. Этот солдат-христинин был для него новым свидетельством силы Христа. Он немного постоял, устремив взор на розовые облака над Капитолием и храмом Статора. Я не увидился с ней сегодня, Господи. Но я верю в твоё милосердие. Дома ждал его Петрони, который, как всегда, обращал ночь в день и недавно вернулся с Пира. Он успел принять ванну и приготовиться ко сну. Есть для тебя новости, сказал он. Был я сегодня у Тулия Синация, где встретился с Цезарем. Не знаю, откуда Поппей пришла в голову мысль привести с собой маленького Руфия. Может быть, за тем, чтобы его красотой смягчить сердце Цезаря. К несчастью, утомлённый мальчик заснул во время чтения, как некогда Веспасиан. Увидев это, Меднобородый бросил в него кубком и сильно поранил. Поппей упал в обморок, и все слышали, как Цезарь сказал: "Мне надоел этот щенок. А это, ты ведь знаешь, равносильно смертному приговору". Поппей грозит божий гнев. сказал Вениций. Но зачем ты мне это рассказываешь? Рассказываю потому, что тебя и Лигию преследовал гнев Попеи. А теперь она со нето собственным горем, может быть, забудет о мести, и легче будет смягчить её. Сегодня вечером увижу с ней и буду говорить. Спасибо. Это добрая весть для меня. А теперь прими ванну и отдохни. Лицо у тебя синее, и весь ты похож на тень. Но Винцис спросил: Не говорили, когда будут первые игры? Дней через 10. Но раньше очистят другие тюрьмы. Чем больше у нас будет времени, тем лучше. Не всё ещё потеряно. Петроний говорил: того, что сам не верил. Он прекрасно знал, что раз Цезарь нашёл красиво звучащий ответ на просьбу Алитура, в котором сравнивал себя с Брутом, то для легией не может быть спасения. Он из жалости скрыл от Виниции то, что слышал у Сенация. Цезарь и Тигелин решили выбрать для себя и для друзей самых красивых христианских девушек, и обесчестить их перед играм. Остальных предположено было отдать в день игр притарианцам и бестиариям. Зная, что Вениций не переживёт легию, он нарочно поддерживал надежду в его сердце, во-первых, из сочувствия к нему, а во-вторых, как эстету, ему было важно, чтобы Вениций умер красивым, а не исхудавшим с лицом чёрным от боли и бессонницы. Сегодня я скажу Августи. Приблизительно следующее: Спаси для Винницы легию, а я спасу тебя, Руфия. Я действительно подумаю об этом. У Медны Бородова одно вовремя сказанное слово может спасти или погубить. В худшем случае мы выиграем время. Спасибо тебе, сказал Венеций. Ты лучше всего отблагодаришь меня, если подкрепишься и уснёшь. Клянусь Афиной, Одиссей в величайших бедствиях не забывал о пище и сне. Всю ночь ты, вероятно, прогал в тюрьме. Нет. Я хотел сейчас пойти туда, но есть приказ никого не пропускать. Узнай, на сегодняшний ли день этот приказ или до начала игр узнаю сегодня ночью и завтра утром скажу тебе почему этот приказ дан и надолго ли а теперь пусть хоть гелиос от печали сойдёт в кимерийские поля и я иду спать а ты последуй моему примеру они простились в новинице прошёл в библиотеку и стал писать письмо лиги Когда он кончил его, то отнёс сам и вручил солдату Христинину, который тотчас отправился с письмом в тюрьму. Он скоро вернулся с приветом от легии и обещанием сегодня же передать ответ. Ювеницу не хотелось возвращаться домой, поэтому он сел на камень и стал ждать ответа от легии. Солнце поднялось высоко. К форуму, как всегда, шли толпы людей. Торговцы выкрикивали названия товаров, гадатели предлагали прохожим свои услуги, граждане медленно шли к рострам, ораторским трибунам на форуме, чтобы послушать ораторов и обменяться с друзьями новостями. По мере того, как жара становилась сильнее, толпы бездельников прятались под тень колоннад, из-под которых с громким хлопаньем вылетали сотни голубей, сверкая белезной перьёв. Солнечным светом и лазури. Ослеплённый солнцем, оглушённый шумом от жары и невероятной усталости, Вениций почувствовал, что его клонит ко сну. Монотонные крики мальчиков, играющих поблизости в всайку, мерные шаги проходивших солдат убаюкивали его. Он пытался поднять голову, посмотрел ещё раз на тюрьму, оглянулся вокруг и Прислонившись к стене и глубоко вздохнув, как ребёнок, который засыпает после долгого плача, уснул наконец. Его тотчас обступили видения. Ему казалось, что среди ночи он несёт на руках легию по незнакомому винограднику, а впереди идёт пампония со светильником в руке и освещает дорогу. Чей-то голос, словно голос Петрония, зовёт и издали. Вернись. Но он не обращает внимания на зов и идёт дальше, пока не подходит к хижине на пороге которой стоит апостол Пётр. Он показывает старцу Лигии и говорит: Мы идём на арену, отец, но не можем разбудить её. Разбуди ты. А Пётр отвечает: Христос сам придёт разбудить её. Потом всё смешалось. Он видел Нерона и Попею, держащую на руках маленького Руфия с акровавленной головой, которую обмывал Петрони, и Тигелина, посыпающего пеплом столы, уставленные дорогими кушаниями, Вителия, пожирающего эти блюда, и множество августианцев принимающих участие в пире. Он сам возлежит рядом с Легием Но между столами ходят львы, и по их рыжим бородам стекает кровь. Легей просит увести её отсюда, а им овладело такое бессилие, что он не может пошевелиться. Потом всё совершенно спуталось, в какой-то хаос и погрузилось в глубокий мрак. Его разбудил нестерпимый солнечный зной и крики поблизости от того места, где он сидел. Виниций протёр глаза. Улица кишела людьми, два скорохода в жёлтых туниках разгоняли палками толпу, с криком прокладывая дорогу пышной лектике, которую несли четыре рослых египтянина. В лектике сидел человек, одетый в белую тогу, но лица его нельзя было разглядеть, потому что он держал у глаз свиток папируса, который, казалось, внимательно читал. Место для благородного Августинца! кричали скороходы. На улице была однако такая теснота, что лектика принуждена была на минуту задержаться. Тогда Августянец нетерпеливо опустил свиток и высунув голову, крикнул: "Разогнать этих бездельников, скорей!" Но, увидев виницы, тотчас спрятал голову и снова углубился в чтение. Виниций провёл рукой по лицу, думая, что всё ещё продолжает видеть сон. В лектике сидел Хилон. Дорога была очищена, египтяне хотели тронуться вперёд, но вдруг молодой трибун, в одно мгновение понявший многое, чего раньше не понимал, приблизился к лектике. Привет тебе, Хилон, сказал он. Приветы тебе, юноша, с чувством достоинства и гордостью ответил грек, стараясь придать лицу выражение спокойствия, которого не было в душе. Но ну, не задерживай меня, потому что я спешу к другу своему, благородному Тигелину. Венеци, схватившись за край лектики, нагнулся к нему и, глядя прямо в глаза, сказал тихим голосом: Ты выдал легию. Колосменна она, со страхом воскликнул Хилон. Но в очах Вениция не было угрозы, поэтому испуг грека быстро прошёл. Он вспомнил, что находится под покровительством Цезария и Тигелина, перед которыми всё трепещет, что его окружают сильные рабы, а Вениций стоит перед ним безоружный, с исхудалым лицом, согнувшийся от боли. к нему вернулась его наглость. Он уставился на Вениции своими покрасневшими глазами и шипнул в ответ. А ты, когда я умирал с голоду, велел отхлестать меня. Наступило молчание. Потом Вениций глухо сказал: Я обидел тебя, Хилон. Тогда Грег поднял голову и щёлкнув пальцами, что время означало пренебрежение и презрение, ответил громко, так чтобы все могли слышать. Если у тебя есть просьба, приятель, то приходи ко мне в дом на Эсквилине по утру, когда я после ванны принимаю гостей и клиентов. Он сделал знак рукой, и рабы подняли лектику, оскроходы в жёлтых туниках, стали выкликать, размахивая палками. Место для лектики благородного хилона Хилонида! Дорогу! Дорогу! Глава 12. В длинном, лихорадочно написанном письме Легия прощалась навсегда с Венецией. Ей было известно, что в тюрьму больше нельзя проникнуть, и что она увидит Венецию лишь с арены. Она просила его, чтобы он точно узнал, когда будет их очередь и присутствовал на играх, потому что хотела ещё раз в жизни увидеть его. В письме не было ни малейшего страха. Писала, что и она, и другие жаждут арены, как освобождения из тюрьмы. Думая, что Помпоний с Авлом вернулись в Рим, она умоляла позвать и их. В каждом слове чувствовался восторгой отрешённость от жизни, в которой жили все заключённые, и вместе с тем непоколебимая вера, что обещания должны исполниться после смерти. Теперь ли Христос освободит меня, писала она, или после смерти он обещал меня тебе через апостола. Следовательно, я твоя. И она заклинала не оплакивать её и не предаваться горю. Смерть не являлась для неё расторжением брака. Спроста той ребёнка она уверяла Вениции, что вслед за мучениями на арене она скажет Христу о том, что в Риме остался у неё жених Марк, который любит её всем сердцем. Она думала, что Христос отпустит на минуту её душу к нему, чтобы сказать, что она жива, что мучения забыты, И что она счастлива. Всё письмо её было исполнено счастья и надежды. Была в нём одна лишь просьба, связанная с землёй, чтобы Виниций взял её тело с арены и похоронил её как жену свою в родовом склепе, в котором со временем сам будет погребён. Виниций читал это письмо с растерзанным сердцем, и в то же время ему казалось, Невероятно, чтобы Легия погибла от когтов хищных зверей и чтобы Христос не смилостивился над ней. В этом именно сосредоточилась его надежда и вера. Вернувшись домой, он написал ответ, что будет ежедневно приходить к стенам тюрьмы и ждать, пока Христос не сокрушит этих стен и не отдаст ему её. Он заставил поверить её, что Христос может спасти её даже на арене, что великий апостол молит его об этом, и что час освобождения близок. Крестенин-сотник должен был передать ей это письмо завтра утром. Когда Вениций пришёл утром следующего дня к тюрьме, сотник, покинув строй, подошёл к нему первый и сказал: "Послушай меня, господин. Христос просветивший тебя оказал тебе милость. Сегодня ночью пришли вольноотпущенники Цезаря и префекта, чтобы выбрать для них христианских девушек на позор. Спрашивали и про возлюбленную твою. Но Господь послал ей лихорадку, от которой умирают здесь заключённые. Поэтому они не тронули её. Вчера вечером она была уже без памяти, и да будет благословенно имя Христово, потому что болезнь, спасшая от бесчестия, может быть спасёт её и от смерти. Виниций, опёрся рукой на плечо солдата, чтобы не упасть, а тот продолжал. Благодари Господа за милосердие. Лина схватили и предали мучениям, но увидев, что он умирает, Вернули его. Может быть, и тебе отдадут её теперь. А Христос вернёт ей здоровье. Молодой трибун постоял некоторое время с опущенной головой, потом поднял её и сказал тихо: "Да, сотник. Христос спасши её от позора,пасёты от смерти". И просидев у стен тюрьмы до вечера, вернулся домой, чтобы послать своих людей к Лину и перенести его в одно из своих пригородных вилл. Петрони, узнав обо всём произошедшем, решил действовать. Он был уже у попе, теперь отправился к ней ещё раз. Застал её у ложа маленького Руфия. Ребёнок с разбитой головой метался в лихорадке, мать с отчаянием старалась спасти его, думая, То если ей удастся спасти его теперь, то вскоре он может погибнуть ещё более ужасной смертью. Занятая только своей болью, она не хотела ничего слышать о Виниции и Легии, но Петроний изумил её. "Ты оскорбила", сказал он. "Новое, неведомое божество. Говорят, ты почитаешь еврейского бога?" Но христиане утверждают, что Христос его сын. Так подумай. Не преследует ли тебя гнев отца? Кто знает, не мстили с их стороны твое горе? И не зависит ли жизнь Руфии от того, как ты поступишь? Что следует не сделать? Со страхом спросила Поппея. Умелости ведь разгневанных богов Каким образом? Легия больна. Подействуй на Цезария или Тигелина, чтобы её выдали в Веницию. Она с отчаянием воскликнула: "Ты думаешь, я могу это сделать?" "Тогда сделай вот что. Если Легия выздоровеет, то должна идти на смерть. Сходи в храм Весты и попроси чтобы старшая висталка была около тюрьмы, когда будут выводить заключённых. Она может приказать освободить эту девушку, и её послушают. Великая висталка не откажет тебе в этом. А если легион умрёт? Христиане уверяют, что Христос мстителен, но справедлив. Может быть, ты смягчишь его сердце? искренним желанием сделать это. Пусть он пошлёт мне знамение, что Руфию уцелеет. Петрони пожал плечами. Я не прихожу божественная в качестве его посла, и я говорю тебе: лучше быть в мире со всеми богами, римскими и чужими. Я пойду к висталке, упавшим голосом сказала Поппея. Петроний вздохнул с облегчением. Наконец-то я добился своего, подумал он. Вернувшись домой, он сказал Веницию: "Проси своего бога, чтобы Легия не умерла от болезни. Легию освободит великая весталка. Поппейе будет просить её об этом". Вениций посмотрел на него лихорадочными глазами и сказал: Её освободит Христос. Попея, готовая ради спасения Руфии приносить гекатомбы, большое жертвоприношение всем богам мира, в этот же вечер отправилась на форум к кристалкам, поручив больное дитя верной няньке Сильвии, которая вынянчила и Попею. Но ребёнок был уже обречён. Как только лектика Августа исчезла за воротами Палатина, в комнату, где лежал больной мальчик, вошли два вольноотпущенника Цезаря. Один бросился на старую Сильвию и зажал ей рот, другой, схватив медное изображение Сфинкса, одним ударом оглушил её. Потом они подошли к Руфию, метавшемуся в бреду мальчик, не понимая, что происходит вокруг него. улыбался им и щурил свои прекрасные глаза, словно сились узнать их. Сняв с няньки пояс, они обернули им шею мальчика и стали душить. Ребёнок, один лишь раз позвав мать, умер.